Глава 52. Шарко пули вылетел из машины, оставив дверцу открытой. Николай резким движением повесил трубку и кинулся за ним с пистолетом в руке, и его сердечный ритм мгновенно участился до предела. Очень быстро двое полицейских оказались на велосипедной дорожке, их разделяло 10 м. Они гнались за спринтером, который мчался прямо, не разбирая дороги. Каскетка с него слетела. Шарков вложил в бег всю свою злость, держась на чистом адреналине. 91 кг надо было отрывать от земли и толкать вперёд. В висках начал стучать, дыхание сбивалось. Никола, более молодой и выносливый, быстро его обогнал. Но Шарков держался, окутанный тьмой, в которой лишь редкие фонари да луна позволяли ему видеть две тени, летевшие перед ним в черноту. Выбившись из сил, он еле передвигал ноги, пыхтя как паровоз и обливаясь потом. Он злился на себя. Раньше у этого типа не было бы никаких шансов, но теперь тело его сдавало. Неужели он стал слишком стар для такой работы? Впереди Николай стоял неподвижно, руки на коленях. Велосипедная дорожка обрывалась в нескольких метрах от него, упираясь в шлюз. Оставалось только повернуть назад. Николай выхватил телефон. Я видел, как он свернул туда. Он показывал на заброшенное здание, зажатое между велосипедной дорожкой и высокой кирпичной стеной. Надо взять его в клещи. Николай позвонил Марнье, объяснил ему всё и отключился. Они идут. Шарко посмотрел на здание и сказал: "Тяжело дыша. Мы его не упустим". Пошли. Они побежали к бетонным монстрам. Кругом прорастала взламывая асфальт трава. На фасадах красовались безобразные граффити: уродливые рты, огромные глаза с абсолютно чёрными радужками в нимбах лунных лучей. Шаркот тоже достал оружие. Ты в другое здание. Осторожней. Они разделились. Шаркова шёл в холл огромного кубического строения, ступил на пол, покрытый битым стеклом, пылью, тёмными нишами, из которых торчали колышки. Это была гигантская голая комната, выхолощенная, без плоти, без жизни. Лестницы уходили во тьму. Человек, которого они преследовали, шёл в спортивный зал и вряд ли был вооружён. Однако ничто не мешало ему подобрать валявшуюся розочку от бутылки. И лишь прищ, один из тех, которые сыщик давил, поднимаясь по ступенькам. Прижимаясь к облупленным стенам, шаркосвернул в коридор, конец которого терялся в темноте. Он ещё обливался потом и утёр лоб рукавом куртки. Чёрные дыры чередовались с более светлыми участками. Порой появлялась полная луна, как на фото в абонитовой рамке. Она высвечивала мягкие изгибы зловещей рельеф мёртвого чрева здания. Пахло сталью и ржавчиной. Холод проникал в разбитые окна, втекая сквозняком в горло Шарко. Снова граффити: разинутые рты, губы, похожие на шины, чертики. Снизу донеслись голоса. Фрэнк бегом вернулся к лестнице, посреди холода два луча вспарывали тьму. коллеги из антитеррористической я наверху, они колят в другом здании. Надо перекрыть выходы, не дать ему вернуться на велодорожку и удрать. Мужчины скрылись. Полицейский кинулся на третий этаж, миновал старый тюфяк, лежавший в углу. Пахло креком, тяжёлыми наркотиками, нищетой. Здесь ловили кайф. Ложечки, сгоревшие спички, слегка оплавленные пластиковые бутылки. В углу скорчился человек, его трясло. Шарко прицелился в него, обдолбанный развалина, купающийся в собственном дерьме. Он пожирал себя изнутри, точно растворяющийся в воде сахар. Свищик обернулся. Прямо на него летел большой железный брус. Стальная масса ударилась о бетон, обломки отскочили во все стороны. Шарко среагировал инстинктивно, сречанием кинувшись вперёд. Его голова врезалась во что-то мягкое. Нападавшего отбросило, и он, всхлипнув, повалился на пол. Шарко не успел увернуться и получил мощный удар ногой в грудь. Вспышка боли в солнечном сплетении. Джон попыталась подняться, а зверёвший сыщик кинулся на неё и, обднув головой, придавил всем своим весом. В следующую секунду он приставил к его виску пистолет. Только шевельнись, вышибу в мозги. Оглушённый человек больше не пытался вырваться. Сгибом левой руки шарко зажал его голову точно тисками. Тот, хоть и крепкий, с бугрящимися мускулами, не мог шевельнуться. Он понял, что лежащий на нём полицейский не шутит, и не сопротивлялся, когда Шарко надел ему наручники. "Я требую адвоката". У него грипп. Соскожённым от ярости лицом Шарко поднял пистолет и ударил рукояткой. Раз. Другой. Потом он проволок тяжёлое безжизненное тело по коридору, затащил в тёмную комнату и пристегнул наручниками к трубе. Отдыхаясь, выпряглся. Человек по-прежнему не двигался, но дышал. Шарко знал, что перешёл границу, отступать было некуда. Через четверть часа все четверо полицейских встретились между зданиями. Они вопросительно посмотрели друг на друга. Ничего. Беланжезе метался как лев в клетке. Чёрт, как это могло случиться? Шарко сел на ступеньки, он был куда спокойнее. Стена канал дорожка путей для бегства было много и он мог спрятаться где угодно сказал шарль марнье я вызову подкрепление чтобы обыскать здание он от нас не уйдет франк шарко поднялся морщась и держась рукой за спину спринт и драка не прошли бесследно вы установили его личность джеки дамбр 35 лет. Живёт здесь в Понтене. В таком случае пули к нему. Он протянул руку к фонарю Марнье. Я останусь здесь и дождусь подкрепления. Он забрал фонарь. Никола удивлённо поднял бровь и посмотрел на него. Ты уверен, при том, что творится на Орфевр, они вряд ли скоро приедут? Я никуда не спешу. Этот спринт меня вымотал. Надо восстановить силы.